Глава 9 Ночной клуб. Майк. Я не настолько бесчувственная скотина, чтобы не поддержать подругу важный для неё день. Вечер был в самом разгаре, клуб забит под завязку, конкурс шёл полным ходом. Но мне было абсолютно на него плевать. Все мои мысли занимала лишь одна девчонка. Приличное количество выпивки так и не помогло сбросить напряжение, и я сидел как на пороховой бочке. «Брат, такими темпами тебя на органы не продашь. У тебя же вместо крови скотч. Иди лучше шоу посмотри. Такие девчонки на сцене». Алекс стоял у бортика веб-зоны и с нескрываемым интересом наблюдал за происходящим. «Сдались они мне, девчонки эти». Я разлёгся на диване и, прикрыв глаза, вслушивался в окружающий шум. «Котик, ты такой напряжённый в последнее время?» Ко мне на колени забралась черноволосая бестия. «Сделать тебе массаж в приватной комнате?» «Как? Она меня бесит. Господи, дай мозгов этой тупице, чтобы отстала от меня». «Миранда, иди отсюда. В каком бы состоянии я ни был, лучше проведу время с кем угодно, но не с тобой. Проваливай». Небрежно скинув себя девушку, я налил очередную порцию виски. «Горячий, как пламя, жгучий, как перец чили». «Их тела вызывают зависть у женщин, а движения останавливают сердца мужчин. Встречайте, на сцене группа «Хот Скайс».» Надрывался голос ведущего, и это заставило меня подняться с дивана. Стало интересно, что же там за адская смесь такая. Я оглядывал зал в поиске той, кто не давал моим мыслям покоя. Но нетерпение, исходящее от Алекса, стало чересчур осязаемым, и мой взгляд направился на сцену. Заиграла музыка и группа Джессики взорвала зал с первых секунд танца. Девчонки и правда были хороши, но всё моё внимание было приковано лишь к одной фигуре. Знакомые очертания тела, движения, цвет волос — всё это отдавалось сехам из недавнего прошлого, а когда я чётко разглядел лицо, мир будто остановился. Я не понимал, что со мной происходит и почему эта девица так на меня влияет, но желание овладеть ей полностью и телом, и душой — просто туманило мой разум. «Это твой конец, птичка, и на этот раз я посажу тебя в клетку». Не досмотрев номер, я направился к сцене. Выступление девушек произвело настоящий фурор. Зал ликовал, а меня разрывало от странного чувства, что все они пялились на мою собственность. Я тут же отбросил мысли о ревности, ведь ревнуют лишь тех, кого любят. А Алана — не любовь. Она стала скорее зависимостью. «Хотя, возможно, это всё алкоголь». Расталкивая толпу, я тараном двигался вперёд. Подойдя к Алане, схватил её за локоть и поволок в сторону. От неожиданности она вскрикнула, а когда увидела, кто перед ней, глаза наполнились неподдельным страхом. «Привет, скучала?» Алана. «Мы собрались за сценой и готовились к выходу. У всех участниц нашей группы было приподнятое настроение и боевой настрой». Лишь я не разделяла их энтузиазма. Каждая девушка справлялась с волнением по-своему. Кто-то разминался, кто-то танцевал или дурачился, и только мне хотелось исчезнуть. Сидя на полу, я скрестила ноги, уперлась лбом в колени и прикрыла голову руками, стараясь отключиться от внешнего мира. Нарастающий ритм музыкального сопровождения конкурентов увеличивал тревогу в сердце, подсказывая, что их номер подходит к концу. «Эй, ты как?» Джесс аккуратно обхватила мои запястья и опустила руки. Я подняла лицо и растерянно взглянула на неё, присевшую на корточки рядом. «У тебя ледяные руки, нервничаешь?» От страха перед многочисленными сканирующими взглядами живой публики меня пробивала зноб, рассыпавший волны мурашек по коже. Я смотрела на Джессику, но совершенно не могла сфокусироваться на ней и постоянно отвлекалась на музыку и шум. «Алана, ты слышишь меня?» Она крепче сжала мои пальцы, заставляя взглянуть на себя. Недалеко послышались окрики, чтобы мне принесли воды. Я почувствовала на плечах чьё-то прикосновение и невольно дёрнулась, уже после заметив, что это наши девчонки присели рядом, чтобы узнать о моём самочувствии. «Хот пятиминутная готовность, вы следующие!» Разразился над нами голос одного из организаторов. Однако Джесс ответила прежде, чем тот отправился дальше. «Мы снимаемся с участия?» Её слова звучали твёрдо и решительно. «Что?» Недоумённо отозвалась я на такое заявление. «Выступим в следующий раз, ничего страшного!» Попыталась подбодрить меня одна из участниц, однако я упорно ждала ответ Джесс. «Мне не нужна такая победа, Лана. Только не ценой твоего эмоционального здоровья. Я вообще жалею, что попросила тебя о помощи». Вырвав своей ладони из её крепкой хватки, я приложила ледяные пальцы к разгорячённому лицу и покачала в отчаянии головой. «Нет, нельзя упускать такой шанс. Я и так долго убегала от общества». «Девушки, у меня нет времени. Вас вычёркиваете списка или нет?» В нетерпении напомнил себе мужчина. «Нет». Я постаралась придать уверенности голоса но он всё равно задрожал. «Алана?» начала Джессика, но я перебила её. «Пожалуйста, Джесс, хотя бы попробуем». «Да, мне страшно. Мне безумно страшно. Но как тогда бороться?» Последние слова сорвались на шёпот, и я с мольбой заглянула ей в глаза. «Я справлюсь». Она смотрела молча, взяла меня за руку, поднимая с пола, и обратилась к нервному организатору, что уже отдавал приказ о небольшой музыкальной ставке чтобы подогреть народ. «Мы участвуем». Свет софитов ослепил меня, стирая границы действительности. Пока танцевала, я словно отрешилась от всего, спрятавшись в собственном мерке. Однако, стоило номеру закончиться, шквал аплодисментов безжалостно выдернул меня в реальность, возвращая в состояние лёгкой паники. Хотелось, чтобы всё поскорее прекратилось. Хотелось как можно скорее уехать домой. Но перед оглашением результатов объявили перерыв. Внезапно меня схватили за локоть и потащили куда-то. Страх будто огнём ошпарил кожу, вызывая дрожь во всём теле. Только не это. Я вырывалась и кричала, но мой голос терялся в грохочущих битах клубной музыки. Как только меня толкнули в безлюдное помещение и развернули к себе, я столкнулась с разъярённым взглядом. «Привет, скучала?» — спросил Майк, оглядывая мой чересчур откровенный наряд. От его взгляда хотелось поскорее переодеться, ну или прикрыться чем-нибудь. «Майк, что ты тут делаешь?» Неуверенно ответила я вопросом на вопрос, а оторопев от неожиданной встречи. «Пришел на тебя посмотреть», — усмехнулся он. «Ты же не против?» От него разило табаком и крепким алкоголем, что могло означать только одно — надо делать ноги. Попятившись, я зацепилась ногой за провод и начала падать. Но в этот момент Майк схватил меня за руку и рывком подтянул к себе, удерживая за талию. Я тут же вырвалась и оттолкнула его, отлетела к стене и больно ударилась спиной. Майк смотрел из-под лобья, слегка прищурившись, и я замерла под этим хищным взглядом, не зная, чего ожидать. «Признаться, я разочарован». Майк сделал театральную паузу, но, заметив мою растерянность, продолжил. «Маунтинг-рик, ресторан, моё приглашение на танец». «Вспоминаешь, Мур?» Шаг за шагом, походкой дикого зверя, Майк приближался ко мне, пока не встал напротив практически вплотную. «Я-то поверил, что ты и вправду не танцуешь. Вошёл в положение, наступил себе на горло. А ведь мог заставить. А всё оказалось ложью. Может, тебе надо было заплатить? За деньги задницей крутишь знатно, как я погляжу». Его монолог прервала звонкая пощёчина. «Плевать, меня уже ничто не спасёт». Уверенность себе почувствовала мур Схватив меня за шею, прошипел Майк. Он был так близко, что его губы касались моих, отчего по телу словно разносились электрические разряды. Он не сжимал пальцев на моей шее, будто хотел только напугать, а не сделать больно. Но я всё равно боялась открыть глаза и встретиться с ним взглядом. «Отпусти, прошу тебя!» «Лана, детка!» Раздался за спиной голос Джессики, и она тут же перешла на крик. «Беттер, какого хрена?» В секунду пространство вокруг меня опустело, и я набралась смелости, чтобы взглянуть, что происходит. Джессика стояла передо мной и громко отчитывала Майка, что предупреждала его о том, чтобы он даже не смотрел в мою сторону. Она оттолкнула его, спасла, как и обещала. «Стоп! Беттер? Майк — её друг детства?» и «Я пропала!» Затуманенными от слёз глазами я наблюдала, как хрупкая девушка разносила крепкого парня, а он лишь молча косился на меня взглядом, полным жёлчи, злобы и разочарования. «Думается, мне история вашего знакомства была захватывающей, и мне бы очень хотелось её услышать». Эти слова Джессика адресовала уже мне, и я лишь кивнула. «Пошли, скоро должны объявить результаты». Взяв меня за руку, Джессика направилась по коридору к сцене. «Мур!» — крикнул Майк нам вслед. «Иди оденься, и чтобы в таком наряде видел тебя только я!» Джессика с невозмутимым лицом показала ему средний палец, и мы скрылись в толпе. «Когда вы успели познакомиться?» Сразу перешла она к допросу. Видимо, долгое ожидание — не её конёк. Этот придурок почти устроил аварию по дороге на курорт, потом чуть не пришиб меня уже там, потом вынудил руководство отеля переселить нас к себе поближе. Втерся в доверие к моей маме, таким паинькой ей показался. Мне нужно было срочно лететь сюда, и мы выехали, не попрощавшись. А теперь он здесь и намерен превратить мою жизнь в кошмар. Что мне теперь делать? Из города скрыться? Джессика замерла на месте, как-то странно взглянув на меня, но затем быстро взяла себя в руки и широко улыбнулась. ага так вот почему он приехал злой, как собака. Думала, загрызет вместо приветствия». Присвистнула Джесс. «Ну, что могу сказать? Сочувствую тебя Она залилась звонким смехом. бэттер всегда добивался своего, а теперь его цель — ты, но об этом поговорим уже дома». На сцену пригласили все танцевальные группы, попутно объявляя каждую, чтобы наблюдать за реакцией публики. Не было никаких сомнений, что мы были в фаворитах. В итоге наша команда получила сертификат на крупную сумму денег, утерев нос наглой перебежчице ее команде. Мы вышли на поклон под торжественную музыку и залпы конфетти-пушек. Конкурсный вечер потихоньку перетекал в клубную жизнь. Алкогольный дурман и оглушающая музыка словно превращали разогретую толпу на танцполе в единый организм, заставляя двигаться в едином ритме. Всё это давило на меня, хотелось тишины и уединения. Поэтому я попрощалась с девчонками и отправилась к выходу. У барной стойки столкнулась с девушкой, отчего содержимое её бокала оказалось опрокинутым прямо на мою светлую рубашку. «Упс, я такая неловкая», — произнесла незнакомка. «Ничего страшного, я всё равно уже ух». Взяв со стойки салфетки, я глянула на девушку и застыла на месте. Передо мной стояла высокая шатенка с утончённой фигурой, но лицом очень сильно напоминающим его. «Хотя я была уверена, раньше мы не встречались». «Всё в порядке?» — улыбаясь, спросила она. Я не могла проронить ни слова. Стояла и тупо пялилась на девушку, а у самой перед глазами мелькал рождественский школьный бал. «Неужели ты и правда думала, что я полюбил тебя? Опустись на землю, ты просто предмет спора, не более. Ты — ничтожество, пыль под ногами, и таким, как ты, не место в нашем мире». «Вытри сопли и иди подбирать крошки, мышь!» Так ничего и не ответив, я выбежала на свежий воздух, быстро поймала такси и отправилась в кампус. Меня в буквальном смысле накрыла паническая атака. Необъяснимая тревога росла внутри, и казалось, будто из салона выкачали весь воздух. А сердце было готово выпрыгнуть из груди. Живот свело спазмом, по телу будто пробегали разряды электричества, отзываясь болью даже в кончиках пальцев. Я потеряла концентрацию, и ощущение нереальности накрывалось головой, ведь он мерещился мне везде, на каждом углу, будто преследуя по пятам. Добравшись до комнаты, я перевернула все свои вещи в поисках таблеток. Найдя заветную баночку, чуть не рассыпала содержимое, пытаясь открыть её. Да что ж так руки трясутся-то? Выйдя вальяжной походкой следом за ланой, Шатенко посмотрела вслед уезжающей машине. Усмыхнувшись собственной удачи она достала телефон и набрала знакомый номер. «Привет, ты ни за что не угадаешь, с кем я сейчас столкнулась в Бостоне». «Знаю, мне известно о каждом её шаге и даже вздохе, а ты в этом деле оказалась бесполезной», — ответил мужской голос на том конце телефона.